Магия чисел. Инспекторша начала строго опрашивать Ральфа. Столица Перу. В актовом зале, где мы собрались, стояла мертвая тишина. По растерянным взглядам остальных я видел, что они этого тоже не знают. Разумеется, Лима, бро, — ответил Ральф. Бро, — вскинула брови инспекторша. Ну ладно, у подростков свой жаргон. А как называется поджелудочная железа по латыни? Панкреас. Это ведь всем известно. Инспекторша по-настоящему вошла в раж. Может и всем, а как вычислить площадь треугольника тоже все знают. Ральф вывел формулу, о которой я, к своему стыду, никогда не слышал или уже подзабыл. Я с удивлением уставился на него. Что с ним сегодня такое? Потом я заметил, что он всякий раз немного медлил, прежде чем ответить. Я покосился на учителей, и мы с Шари украдкой улыбнулись друг другу. «Ага». Наверное, они все незаметно частично превратились. Из-под футболки мистера Гарсии выглядывал крохотный участок серой дельфинии кожи. Назвать его Фарином мне пока удавалось только иногда. А у миссис пилагиус были черепашьи глаза, а у мистера Кристалла пуховое перышко на запястье. В распоряжении Ральфа все их знания. Если инспектор и впечатлили ответы Ральфа, виду она не подала. Скептически оглядевшись по сторонам, она почему-то выбрала фини У меня внутри все сжалось, и наверняка не только у меня. Финни умная, но мы теперь знаем, что у нее окалькулия. Примечание. Окалькулия — нарушение способности узнавать числа и производить арифметические операции. Конец примечания. Надеюсь, инспекторша не станет задавать ей вопросов о... Что за число 1024? Финни встретилась взглядом с мистером Гарсией. Два в десятой степени. Инспекторша вскинула брови. Хорошо. Это был простой вопрос. А теперь умножка, пожалуйста, 439 на 231. «Минутку! Сейчас забью в калькулятор!» — донес из соседнего кабинета мысленный голос Зельды. «Отвлеки ее ненадолго!» «Финни — первоклассная актриса». «А посложнее вопрос задать не могли? Спросили бы что-нибудь из области четырехзначных чисел». «Ну, ладно, если настаиваете, могу и такое простое по щипу». «Ответ 101409» беззвучно подсказала Зельда. 101 409 небрежно объявила фини Инспекторша проверила ответ в приложении на смартфоне. Хм, правильно. Потом пронзительный взгляд ее карих глаз обратился на меня. Я обмер, и не пригнешься. Как по-испански будет писать контрольную? О нет, я же понятия не имею. Помогите. Я встретился взглядом с Фарином. А сэр, ун экзамен. Прошептал тихий, теплый голос у меня в голове, а потом и другие, все более сложные фразы. Некоторые я и сам знал. В общем, уели мы эту инспекторшу. Растерянно разглядывая нас, вундеркиндов, она, наконец, выдохнула и признала. Действительно, на удивление одаренные ученики. Убрав блокнот, она обратилась к Карагу. «Прости, а где здесь туалет?» «Понятия не имею», — ответил оборотень Пума, чуть все не испортив. «Как это так?» «Я думала вы все ходите в эту школу? Позволю знать, кто ты такой». Мы минут десять объясняли насторожившейся инспекторше, что светловолосый мальчик с золотисто-зелеными глазами здесь в гостях. Умиротворить ее помогло и то, что Джек Кристалл тем временем сходил за американским паспортом Ноэми. Проверяющий ведь ни к чему узнать, что паспорт, превосходная подделка, и пришел нам по почте всего неделю назад. После обстоятельной экскурсии по школе инспекторша объявила, — Ну, ладно, на первый раз хватит. Но мое ведомство будет держать голубой риф под контролем. — Конечно, — вежливо ответил Джек Кристал, пообещав как можно скорее ввести в эксплуатацию подводный музыкальный кабинет, нанять еще педагогов и устранить другие недостатки. Потом инспекторша наконец-то уехала. Лишь когда ее машина скрылась за поворотом, мы наконец-то дали волю радости. «Если бы мы чуть позже вернулись из Калифорнии, старшеклассникам с мисс Беннет пришлось бы отдуваться одним. И голубой риф, возможно, бы закрыли». На лицах учителей было написано невероятное облегчение. Нам удалось это предотвратить. «Значит, эта штука называется панкреас. Бро, никогда этого не забуду!» — прокряхтел Ральф. но «Ну, эми покажи-ка паспорт». «Ух ты! Красиво получился!» «Во имя великого течения, как вы можете обсуждать паспорта, когда наших учеников похитили люди Алана Дорна?» Взволнованно жестикулируя, воскликнула мисс Беннет. «Это хуже любой школьной проверки». «Поверить не могу. Он казался таким славным, всегда был готов помочь», удрученно покачал головой мистер Кристал. «По-моему, никак не может себе простить, что доверял боссу гангстеров». Мисс Уайт коснулась его руки. «Те, кто кажется славным...» «На деле часто оказываются отъявленными негодяями», — сухо обронила она. «Исключения вроде миссис Леннокс, которая никем не притворяется, лишь подтверждают правила». «Нам было что рассказать друзьям о превращении Зельды в самолете, визите Дейзи в секретный домик на дереве и драке Тока, заступившегося за Джаспера. Но рассказ о нашем похищении и бегстве стал, конечно, настоящим хитом». «Ничего себе, сколько всего у вас произошло!» покачала головой Юна, все еще держа Оливию за руку. «Я бы заплыла в стакан Аллану Дорну и написала туда, а я бы так его отделала, что он бы оглох и ослеп», заявила Оливия. «У рыб-хирургов у основания хвоста есть что-то вроде скальпеля, которым они могут защищаться». «Мило, с вашей стороны», — сказал я. А Нокс возразил. «Готов поспорить, все произошло бы по-другому. Дорн сделал бы из Юны суши, а Оливию продал бы кому-нибудь из клиентов аквариумистов». Я тоже так подумал, но вслух, разумеется, произносить не стал. Мы с Крисом, радуясь возвращению домой, дотащили наши чемоданы по дорожке у озера до нашей хижины номер три. Со вздохом, опустившись в стоящий перед ней садовый шезлонг, Крис уткнулся в свои любимые комиксы про Аквамена. В ближайшее время его не дозовешься. На ужин мы накинулись с волчьим аппетитом. Хотя была пятница, а не воскресенье, Джек Кристал установил шоколадный фонтан. Мило, с его стороны но мне все равно было немного не по себе. «Все нормально?» — спросил меня Фарин Гарсия, заметив, как я с отсутствующим видом уставился в свою тарелку. Выдавив улыбку, я кивнул. «Да, все отлично». «Уверен, что уже готов вернуться к урокам?» «Конечно. Я ведь не хочу ничего пропустить. Без всякой на то причины я чуть не расплакался. Наверное, для меня все-таки не прошло бесследно, что я так долго подвергался опасности и боялся за жизнь шарей». Когда все ушли за добавкой... Фарин Гарсия подсел ко мне. «У тебя уже есть планы на воскресенье? Не хочешь навестить нас с Эмили в ки -Уэсте? Мы ведь давно планировали познакомить тебя с роднёй. Мама Эмили гостит у подруги в Тампе и привезёт Эм ко мне на выходные. Было бы здорово!» Без раздумий ответил я, и мы улыбнулись друг другу. «Кожа у него такого же цвета, как у меня, коричневая. Мы оба стройные и довольно высокие. Когда сидим рядом, нас можно принять за отца и сына. Только мои ярко-голубые глаза нарушают сходство». «Учитывая, что меня совсем недавно похитили, чувствовал я себя довольно хорошо. Ведь Шари со мной, и в какой то веки на меня не дуется, наверное, потому что я уже давно не выходил из себя. Как и некоторые другие, я договорился с Джонни, что останусь в субботу в школе, чтобы побыть еще с нашими гостями из школы Кристалл. В понедельник они уже полетят обратно». «Но я хочу как можно скорее с тобой повидаться после всего, что произошло», с тревогой в голосе проговорил Джонни. «У тебя точно все хорошо?» «Да, да, все в порядке», — заверил его я. «И учителя уже готовят к субботе развлекательную программу». После ужина учителя решили устроить нам вечер документальных фильмов, чтобы мы отдохнули после всех этих волнений. Но сначала мы поиграли с Ноем и Холли в лагуне. Холли держалась за его спиной плавник, и иной тащил ее за собой. Мы с Шари решили попробовать, сможет ли она толкать меня по воде, уперевшись носом мне в ступни. Получилось, но от смеха я наглотался воды. «Хватит! Щекотно!» Блю прыгала через препятствие, которое устраивало ей Тикани, а когда волчица и дельфин затеяли шуточную потасовку, Тикани с треском проиграла. брендон Бизон расхаживал в волнах прибоя, с интересом наблюдая, как его копыта все глубже погружаются в песок. Но потом он занервничал. «Помогите! Это что, зыбучие пески? Я увяз! Вытащите меня отсюда скорее!» Финни сняла солнечные очки, Оглядела его копыта и снова легла на полотенце. — Выйди на берег или поплавай, если ты, конечно, умеешь плавать. — Не очень. Летом мы были на Гавайях, и я там порядком опозорился, — сказал Брэндон. — Одной девочке, морскому оборотню, пришлось меня спасать. Э, точнее, это была ваша Элла. В Калифорнии я сразу ее узнал. — Ты встречал на Гавайях Эллу? — с любопытством спросил Карак, приподнявшись и опираясь локтями на пляжное полотенце. — А нам ничего не рассказал. — Э, нет, слишком уж стрёмно. Бизоны не краснеют, но брендон кажется, был близок к этому. С трудом вытащив копыта из песка, он потрусил к пальмовой рощице. С его бурой шерсти текла вода. — Серьёзно? — Неужели правда Элла? — спросил я. шарет влеклась и вместо эффектного прыжка плюхнулась на пузо. А у Финни с носа съехали солнечные очки. — Хоть с тобой-то она себя нормально вела? — Более или менее, — ответил брендон тревожно озираясь. Она раньше нас улетела из Калифорнии. Она уже здесь? — Нет, беднягу экспортировали, — сообщил ему Нокс, плавая в лагуне на мелководье и разглядывая новую ракушку в коллекции Шари — морское ухо. Ей даже не дали нормально с нами попрощаться. — Скверно. — Угу, полный отстой, — буркнул Тока, толкая Дейзи в инвалидной коляске по пальмовой рощице. — бари а давай снова пригласим к нам ребят из Эверглейца? — Но только хороших. Но Эми приоткрыла пасти и обнажила клыки. — Кого нам надо пригласить, так это приемных родителей для наших троих морских коньков. Громко вмешался рыба-попугай Нокс. Я видел, как он взволнованно снует под водой, словно пестрая мини-подлодка. — Двое из них явно оборотни, алинус совсем ими не интересуется. Я не могу все время о них заботиться. Что будем делать? Никто не ответил, потому что идеи у нас не было. Тут пришло сообщение от Сьеры. — С чего вы взяли, будто я что-то скрываю? Я прозрачна, как ключевая вода. «Да светит вам луна. Ваша Сьерра». Как-то уж очень неискренне звучит. Да, кажется, Карак прав, у нее есть какая-то тайна. Но она не собирается в ближайшее время нам ее раскрывать. Я снова чувствовал себя в школе отлично, но потом все стремительно покатилось под откос. А началось все с развлекательной программы.